Глава 6 Новые знакомства. Аделина Дэвис. Когда время вышло, и в живых остались лишь успевшие перебраться, Амбраксис молча исчез. Края бездны стали быстро срастаться, пока, наконец, не сомкнулись. Пропасть исчезла, будто ее никогда и не было. Раны на руках и ногах различной степени тяжести получили практически все. К счастью, благодаря идее Альберта, большая часть рабов отделалась довольно лёгкими царапинами. Но были и те, кто пострадал настолько, что на их фоне мои ожоги на ладонях казались сущим пустяком. Девушка, которая была моей соседкой в клетке, каталась по земле от боли и жутко кричала. Издали было сложно определить глубину ран на ногах несчастной, но царапинами их точно назвать было нельзя. Кроме неё, ещё трое мужчин лежали на земле в собственной крови. Один из них был без сознания. Хорошо видела, что произошло с ним. Парень шёл одним из первых и ударился головой, слезая с каната. Ему тогда помогли мы с Альбертом. Сразу же подхватили. Иначе, скорее всего, первопроходец просто упал бы вниз. Из здания, где находилась наша спальня, вышли всё те же 10 демонов, сопроводивших ранее нас на эту игру. Они расположились полукругом перед нами. «Поиграли и будет. Возвращайтесь в спальню», громко скомандовал один из них. Судя по всему, помогать пострадавшим они даже не собирались. Просто стояли с ухмылками, разглядывая нас. «А вам не кажется, что нам нужны лекари с надобья?» выкрикнул Альберт. «Мы похожи на нянек. Повторяю. Возвращайтесь в спальню». Такими темпами и охранять вам будет некого». Услышали от парня, находившегося рядом с наиболее пострадавшей девушкой. «Или вы не видите, она же даже встать не может». Демон дотронулся до своего браслета, и ошейник раненый засветился красным. «Кто еще встать не может?» Ответом была тишина. Никому явно не хотелось повторить судьбу девушки. «В таком случае не тратьте наше время и пошевеливайтесь». Практически все отправились в здание, не обращая внимания на троих мужчин, оставшихся на земле. «Их нельзя бросать здесь. Найди, кто согласится помочь». Услышала я от Альберта. Он сразу же подбежал к паре крепких ребят, которых, похоже, долго уговаривать не пришлось. Мне повезло меньше. Все, к кому я успела обратиться, отмахнулись. Двое отозвавшихся на просьбу понесли на руках того пострадавшего, который находился без сознания. Я и Альберт же выступили в качестве опоры для оставшихся двоих, способных самостоятельно передвигаться. Естественно, шли мы последними. К счастью, демоны не возмущались по поводу задержки, просто молча наблюдали. Они сразу же ушли, закрыв дверь, как только мы оказались в спальне. К моему удивлению, все-таки без помощи демоны будущую дичь оставили. На кровати у каждого пострадавшего лежала по баночке с каким-то не самым приятным на запах веществом. К нему даже прилагалась небольшая инструкция. Нанести на чистую рану, оставить на несколько часов. Сколько человек погибло, сказать я пока не могла. На улице было не до подсчетов. А сейчас все постоянно сновали между ванной и спальней. Наша компания и семи человек расположилась вместе. заняв места, у самой отдалённой от двери стены. Находившийся без сознания мужчина так в себя и не пришёл. Всё, что можно было для него сделать, так это промыть его рану на голове, нанести лекарства. После, когда уже занимались обработкой собственных повреждений, мы познакомились друг с другом. Фавий представился пострадавший, которому я помогла добраться до спальни. Не так давно преподавал в школе в младших классах. «А здесь как оказался?» Спросил Альберт. «Дома случился пожар, по моей вине. Огонь перекинулся на другие здания. Слава богам, никто не пострадал. Но возместить причиненный соседям ущерб я не смог. Так и оказался на невольничьем рынке. Ну а я, Вальтер». Сразу же после рассказа учителя представился один из тех, кто помогал с ранеными. А это Томас. Кивнул он в сторону второго отзывчивого парня. Мы, братья, занимались торговлей. Не сказать, что дела у нас плохо шли. Просто хотелось быстрее раскрутиться. Вот мы и вложились в большую партию товара, которую украли во время транспортировки. А вложенные в неё были не только все наши деньги, но и заёмные средства. Симон. Следующим представился тот, кого тащил Альберт. Мне просто не повезло. Я играл. Много. У меня неплохо получалось. Лишь один раз всё вышло из-под контроля. Сам не понимаю, как я проигрался, потерял дом. Надо было остановиться, но я был уверен, что отыграюсь. В общем, остался я с кучей неподъёмных долгов. Аделина. Очередь дошла и до меня. Не скажу, что мне повезло. Сама виновата. Испортила чужой шарф, а он, как оказалось, «Стоит дороже, чем я». «Шарф?» — с удивлением спросил Вальтер. «Это во сколько же его оценили?» 15 золотых». «Ещё и шарф в таком же размере. Правда, я не поняла, за что. Но какая разница, 15 или тридцать, если я таких денег в жизни не видела?» «Не перебор ли для куска ткани?» — удивился Альберт. «За такую цену шарф себе позволить может разве что...» Не знаю, король какой-нибудь. Да, я даже засмеялась. Вот именно на него мне и повезло наткнуться. Причём буквально. Столкнулись на рынке. А ты, как сам тут оказался? Я... Мне на лечение для мамы были очень нужны деньги. И я решился украсть у одного зажиточного чиновника сумку, в которой оказалось около пятидесяти золотых. Всё прошло гладко. Этой суммы хватило бы, чтобы заплатить лекарю. Только оказалось, что на кошельке этого богача были установлены чары слежения. Но я ни о чём не жалею. «Ну ты даёшь! У таких толстосумов всегда она стоит. Как можно было сразу не выбросить сумку?» – удивился Симон. «Надо было оставить себе одни монеты». Как-то не подумал, точнее сказать не знал. О таких чарах... Я первый раз услышал, лишь когда за мной пришли. А ты так говоришь, будто часто кошельки у людей вытаскиваешь. На этом наш разговор прервался. У парня, находившегося без сознания, засветился ошейник. Похоже, масть не смогла помочь с внутренними повреждениями. Райнхард Алдар Алья арский После разговора с советником я вернулся в свои покои. У дверей столкнулся с двумя слугами, которые, увидев меня, сразу же поспешили раскланяться и с улыбками что-то спросить. Видя такие довольные выражения лиц, мне с трудом удалось удержаться, чтобы просто рявкнуть на них, а не разорвать на месте. С еще большим трудом я удержался от обращения. Этого нельзя было допустить. Драконом боюсь. В таком состоянии я разнесу весь замок. Весь оставшийся вечер и всю ночь я метался по комнате. Раз за разом я направлялся к двери и даже поворачивал ручку. Но затем вспоминал, что обещал Амилору дождаться утра. И возвращался обратно. Несколько раз я даже пытался заснуть. Но как только закрывал глаза, в голове вновь и вновь видел Адалину. Конечно, я прекрасно понимал, что во всем виноват только я сам. «С девушкой может случиться всё что угодно, пока она в руках демонов, и лишь я ответственен за любой вред, который ей причинят». От образов, всплывавших в голове, мои эмоции окончательно вышли из-под контроля. Всю ярость на самого себя я обрушил на ни в чём не повинную стену, которую стал бить кулаком. Остановиться я смог лишь когда понял, что она начала трескаться и крошиться. Когда, наконец, свет начал просачиваться через окна, я поспешил к Камилору. Судя по тому, что мой друг был в той же одежде, что и вчера, ночью он тоже провёл бессонную. «Скажи, что я не зря ждал. Садись, обсудим». Уселся в кресло прямо напротив письменного стола советника, где валялась куча разложенных свитков, книг и каких-то бумаг. «Для начала выпей», — сказал он, поставив рядом со мной чашку с напитком. Тебе нужно успокоиться и прийти в себя. Нет необходимости, я в порядке. Говори уже. Эмилор кивнул на зеркало, расположенное на стене. М да, В моих глазах бурлило красное пламя, а зрачки превратились в узкие, вертикальные. Молча взял и выпил предложенное зелье. Глупо спорить. Успокоительное мне похоже. Действительно было не лишним. Ночью... Я немного прощупал почву и пообщался с другом в королевстве демонов. Ты... Не переживай. О том, что мы ищем твою истинную, я ему не сказал. Так вот, в Высшем Совете демонов только двое из десяти его членов настроены к нам относительно лояльно. Остальные же быстрее рога себе отпилят. Чем сядут с нами за стол переговоров, по какому-то не было вопросу. По-моему, и так было ясно, что договориться не выйдет. Ты зря только время потратил. Да, но помощь моего друга нам все равно понадобится. Поэтому не зря. И чем же он нам может помочь? Для начала попытается узнать место проведения охоты. А если получится, то и где сейчас демоны держат будущую дичь? Дичь. От этого слова внутри все сжалось и заставило сердце биться быстрее. Хорошо. Когда будет результат? Не знаю. Но пока ждём, нужно решить, как перейти границу между королевствами. А главное, кто это сделает? Естественно, я сам. Думаю, взять с собой Роланда. Насчёт Роланда согласен. А вот ты, Райнхард, ты же понимаешь, что надолго оставить врата не можешь... Я не планирую задерживаться у демонов надолго. Не планирует он. А ничего, что всё может пойти не по плану. И затянуться. Что, если врата начнут открываться, пока ты гостишь у демонов? Какое-то время без тебя мы удержим тьму. Но... Эмилор, я всё это и без тебя прекрасно понимаю. Будем надеяться, за время моего отсутствия ничего не произойдёт». «Но если вдруг тьма начнёт прорываться, ты сразу же дашь мне знать». Советник пристально посмотрел мне в глаза. Ответил ему тем же. «Как понимаю, отговаривать тебя бесполезно. Не вопрос, констатация факта». «Хорошо. Насчёт границы думал?» «Думал. Воздух, как понимаю, отпадает. Для меня, безусловно, это был бы наилучший вариант». Но над всем своим королевством демоны установили защитную сферу. Она сразу же подаёт сигнал, если кто-то пересекает границу или передвигается внутри королевства по воздуху. Само собой. Значит, по земле. Границу можно вполне законно перейти сразу в пяти местах. Всего лишь нужно замаскироваться и скрыть мою драконью сущность. Отличная идея. Но есть небольшая проблема. Все пункты пропуска демоны закрыли еще вчера. Сразу, как только границу пересекла последняя партия рабов. То есть, я не могу попасть туда ни по земле, ни по воздуху? И Я надеюсь, ты что-то придумал? Или предлагаешь мне собрать армию и напасть на наших дорогих соседей? Не предлагаю. Из достоверного источника стало известно, что Малох лично участвовал в подборе рабов в эльфийском королевстве. Выбранную им дичь уже отправили в королевство демонов, но сам советник все еще у эльфов. «Эмилор, я тебя прошу, прекрати использовать слово «дичь». И как мне называть рабов, попавших к демонам? Их дорогими гостями? Да уж, как ни называй, это ничего не изменит». Малох. С чего бы члену высшего совета самому отправляться на поиск рабов? Думаю, собрался жульничать. Скорее всего, планирует воспользоваться эльфийскими технологиями на охоте. Сам знаешь, в науке шастым нет равных. Но для нас не это главное. Главное, что возвращаться Малох домой планирует по морю, на корабле которые, естественно, пропустят без дополнительных проверок. Именно. Нужно всего лишь попасть на него. А ты уверен? Зачем демону корабль? По официальной версии, Малох не только за рабами отправился, но ещё и на переговоры. С собой повезёт что-то из разработок эльфов. Полагаю, среди них будет спрятано и то, что Малох планирует использовать во время охоты. Когда и откуда отходит корабль? Точное место мой источник ещё не сообщил. Через три дня. Какие три дня? Ты понимаешь, что у нас и трёх часов нет? Готов выслушать твои варианты пересечения границы. Не было у меня вариантов. Я не только не мог изменить то, что натворил, я даже не мог придумать, как мне её вернуть. В таком случае насчёт твоей команды. Пойдём вдвоём, так больше шансов остаться незамеченными. Или ты предлагаешь на корабль с целой армией заявиться? Нет, ты прав, толпа тебе не нужна. Но всё же тебе понадобится хороший следопыт. Не уверен, что получится узнать точное местонахождение дичи. Прости, рабов. А если и выйдет, до них ещё нужно добраться? Кого предлагаешь? но... «Ясно теперь, кто твой достоверный источник?» «Нет». Эмилор вздохнул, устало прикрыл глаза и потер переносицу. «Тебе нужна приятная компания или тот, кто действительно может помочь?»